Глава седьмая Приступ Голова моя головушка, Голова послуживая, Послужила моя головушка Ровно тридцать лет и три года. Ах, не выслужила головушка Ни корысти себе, ни радости, Как ни слова себе доброго И ни рангу себе высокого. Только выслужила головушка